командует Михайлович, и, выхватив у Вовки поводец, толкает его. Иди и помоги взять тунца. Сам тащит акулу по палубе к полубаку. Там он крепит поводец к железной утке. Акула изгибается, грызет стальную проволоку поводца, а боцман, утирая на ходу лицо ладонями, спешит помочь нам. Тяжелый день. Когда же он пойдет на убыль? Работаем молча. Уже нет сил на выкрики и разговоры. Лишь плеск воды, суматошные вопли чаек, шлепанье сандалий, тяжкие удары падающих на палубу рыбьих тел. И всхлипы задыхающихся, гибнущих на воздухе тунцов, бешеные всплески попавшихся на крючке акул да тихие яростные охи и ахи матросов. Вот и конец яруса. Вместе с Володей мы выволакиваем концевую вешку на палубу, укладываем ее вдоль фальшборта. Володька, криво усмехаясь, смотрит на меня, стягивает с рук липкие перчатки, бросает их на палубу и сам опускается в розовую лужицу. Кок спешит с изюмным квасом, сует нам кружки. Кто-то из штурманов раскуривает сигарету и пускает ее по кругу. Капитан с деловым видом пинает ногой тунцовой туши, хмурится, улыбается, хлопает нас ладонью по мокрым спинам. Мужики, первый раунд за нами, говорит боцман. А ну быстренько, тунчиков, в трюм. Колька, Вовка, вздымайте, лючины. Первый раунд за нами. А сколько еще впереди таких раундов? Почти полтораста. Полтораста промысловых дней, Полтораста схваток с океаном. К концу рейса Кожа наша, прожаренная солнцем И просоленная водой, задубеет, А на руках и ногах появятся шрамы, Которыми мы потом будем гордиться, Как гордиться шрамами солдат, Участник многих отчаянных схваток. С длинным острым ножом Я иду к полубаку. Десятка три акул лежат там, похожие на серые плахи дров. Рядом со мной таким же ножом орудует боцман. Распялив зубастую с тремя сотнями острейших зубов пасть, выпластывает глубоко увязший в гртани рыбины крючок. Да чего же мерзкие рыбины, рыбы моей детской мечты, акулы. Михалыч, вспарика акуле брюха. Иногда в желудки хищниц попадают разные предметы, говоря. Бутылки, к примеру, с записками, морские бинокли, свайки, часы. В Англии, в Музее естественной истории, собрана целая коллекция предметов, извлеченных из акульих брюх. «Свайки, говоришь? Это дело найти бы английско из настоящей стали», заинтересованно говорит Боцман. «Но и кожище, а? Нож не берет! Вон ту не трогай, я с нее шкуру снимать буду». Палуба пустеет. Она тщательно вымыта, на золотистых досках розово сияют маленькие теплые лужицы, и от них поднимается порог, как гигантский красный кухтыль сползает к горизонту солнца. Нижний его край садится на пылающую кромку, и оно слегка сплющивается, расплывается в своих пылающих боках. А Володя налаживает кинопроектор, кино крутить будет, здесь же, на палубе. В салоне душно, а я пластаю акулу.